На пороге. Священное сияние. Единственное разрешение, единственное подтверждение и единственное мнение, которое имеет значение в нашем стремлении к величию, это наше собственное. Стив Мараболе. Вы не виноваты. Размышления о жизни и человеческом опыте. Итак, мы с вами на финишной прямой. Вы вот-вот переступите порог и выйдете отсюда с тем, чего у вас не было, когда приступали к книге. Вы освоили ряд ритуалов и можете использовать их для усиления своего источника энергии, вашей GPS. Вы полностью подготовлены к самостоятельному путешествию, научились прислушиваться к шепоту, понимаете, что именно хотите вовлечь в свою орбиту и уже знаете о себе достаточно, чтобы воплотить в жизнь все, что хотите. Развить безграничную любовь к себе, не опираясь на внешнее одобрение, — сложная задача. На страницах книги мы справились с нею. С самого раннего возраста мы привыкли основывать самооценку на том, сколько внимания получаем, сколько денег зарабатываем, какое положение в общественной иерархии занимаем. Нас учили, что другие женщины и их успехи — это угроза нашему собственному сиянию. Мы постоянно судим о себе, основываясь на чужих мнениях. Вы, сосуд света, забудьте чью-то реплику в ваш адрес, которая нанесла удар по самооценке. Независимо от всего этого шума, симпатии, боли, похвалы, трудностей и триумфов, препятствий и бурных оваций, вы уже коронованы, вы кристально чисты в своей царственности. Пользуйтесь своей силой сияния, насладитесь мягким покачиванием гамака, остановитесь. Чтобы поговорить с незнакомцами, скажите «да» риску, превратите прогулку в бег. Вы находитесь на главной сцене с бархатным занавесом. Подсветите новый путь своими шпильками, поднимайтесь выше, идите дальше. Вы ослепительный с ног до головы. У вас колоссальный потенциал. Признание и раскрытие женского начала – это про то, чтобы настроиться на себя отчиниться и создать свободное пространство, куда будет притягиваться все, что хотите. Вы пробудили и призвали свою миссию, расчистив все преграды на пути к величию. Вы осветили свой путь и доверились мудрости священных женских циклов и божественного времени. Воплотили принципы этого образа жизни, чтобы максимально увеличить собственное сияние. «Вы готовы к прыжку, мой друг». Хочу дать вам на прощание еще несколько советов, прежде чем вы вступите на путь безраздельного владения сиянием. Верьте и делайте. Стремясь достичь цели, надеясь совершить что-то, к чему вы пока не готовы, однако уже расчищаете в жизни место для нового, вы не притворяетесь, а развиваетесь, изменяетесь, и все хлопоты не напрасны. Вы поднимаетесь в сознании, в духе, в оплоти, и приводите действия в соответствии с той целью, к которой стремитесь. Вы осознаете на душевном уровне то, к чему стремитесь, и оно реализуется в жизни. Вера помогает двигаться вперед. «Верь и делай» – девиз божественного процесса творения. Это сознанный выбор – быть готовой к тому, что вас ждет. Твердая готовность довериться неизвестному и жить с верой подает Вселенной сигнал. Вы созрели для подарков судьбы. Помните, все живое растет в темноте. Овладейте своим сиянием, и оно осветит путь. От мечты к действию. Целенаправленные действия, непреклонная вера и доверие к себе помогут достичь чего угодно. Мечтайте, но при этом составьте план на год и приведите его в действие. Ежеквартально сверяйтесь с ним, отслеживайте движение к цели. Не нужно ли внести какие-то коррективы? Вы по-прежнему настроены на свою цель. Ежемесячно составляйте план действий, подробно и поэтапно расписывая то, что предстоит сделать. Каждую неделю делайте что-то, что приближает вас к цели. Каковы главные задачи на этой неделе? Как вы будете поддерживать свое хорошее самочувствие? Ежедневно находите время для того, чтобы напомнить себе о собственной творческой силе. Запишите в дневник следующее. Мои мечты, касающиеся любви к себе. Мои мечты о себе и окружающих меня людях. Мои мечты об успешной карьере. Мои мечты о любви и отношениях. Мои мечты о здоровье и благополучии. Как мне организовать жизнь таким образом, чтобы она соответствовала моим новым решениям, ведущим к исполнению моих желаний? Ритуал. Аффирмации заключительного этапа подготовки. Этот ритуал задуман как заключительная подготовка перед началом пути. Запишите ваши аффирмации, освежите их в сознании и будьте готовы действовать в соответствии с ними. Пробуждайте у себя способность принимать здоровые решения и украшать свою жизнь. Запишите хотя бы одну мантру или аффирмацию, которая поможет сосредоточиться на заботе о себе и любви к себе. Включите способность управлять творческим потенциалом и корректировать образ мысли. Напишите хотя бы одну мантру, которая поможет сосредоточиться на цели и вдохновиться, отбросив сомнения в себе и отдавая должное своей работе, творчеству и женственности. Воплощайте осознанные слова и намерения не силой, а милосердием. Это осознанный выбор быть готовой к тому, что вас ждет. Напишите хотя бы одну мантру, которая поможет стать источником света. Освещать цель и никогда не терять ее из вида, каким бы темным не становился порой путь. Мой новый девиз. Девиз – это краткое выражение какого-либо важного принципа. Каков девиз вашего движения и цели? Каждый из нас владеет священной магией, полученной при рождении. И теперь наша задача – принести ее в дар миру. Вы готовы совершить прорыв? Помните, без риска не будет награды. Запишите свой новый девиз. Полезные советы. Как жить с благодарностью? Живите в позитиве. На вас Божья благодать. Вы избраны, чтобы идти по уникальному пути. Он только ваш. Вы бесценны. Ищите сияние во всем. Развивайте чувство благодарности. Находите позитив в каждой ситуации. Верно говорят, всякое темное облако серебром оторочено. Так пусть это серебро засияет еще ярче под лучами вашего позитивного мышления, а чувство благодарности поможет увидеть сияние и благодать во всем. Будьте как дома в своем теле. Вам должно быть уютно в своем теле и в своем духе. Любите собственную форму, свои вершины и долины. Примите энергию легкости. Ищите отношения и обстоятельства, которые поддерживают легкость и гибкость, давая вам пространство для дыхания и роста. Энергия легкости – это искусство позволять. Вместо того, чтобы применить силу, позвольте событиям развиваться естественно. Тогда к вам действительно придут изобилие привязанность и свобода. Перестаньте контролировать. Откажитесь от привычки контролировать все на свете. Отказаться от контроля означает уступить, встроиться в ритм позволить себе расслабиться. Доставляйте себе удовольствие. Если не получаете удовольствие от жизни, это неправильно. Жить с удовольствием – наша первостепенная задача. Идите и делайте то, что вас вдохновляет. Ведь так вы будете все время подзаряжаться энергией. Будьте здесь и сейчас. Это минута, это время и это место благословенное. Данное сочетание уникально и не повторится никогда. Проявите внимание к тому, что происходит прямо сейчас. Путешествуйте. Поездки позволяют нам взглянуть на жизнь по-новому и лучше понять себя. Возьмите отпуск, которого столько ждали, и отправляйтесь в путь. В одиночку или с подругами. Не бойтесь мечтать. Идите туда, где наиболее успешны, где чувствуете вдохновение и полет. Опираясь на свободу творчества, приступайте к осуществлению мечты. Медитация. Венциносная. Заключительная медитация сосредоточена на визуализации высшего «я», вашей лучшей итерации. Найдите место, где тихо и спокойно – спальня, кабинет или скамейка в парке – и выделите не менее пяти минут. Если же регулярно занимаетесь практикой осознанности, Идеальная продолжительность данного упражнения для вас – 15 минут. Цель медитации в том, чтобы увеличить чувство общего благополучия. Выполняйте ее столько времени, сколько вам комфортно. Сосредоточьтесь на моменте, ощутите поддержку, идущую как извне, так и изнутри. Обратите внимание на дыхание. Вы заметите, как тело расслабляется. Пусть каждая клеточка наполнится покоем а вы еще глубже погрузитесь в тишину, сосредоточившись на каком-то одном священном слове «любовь», «мир», «благодать» или просто «я». Мягко закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании, на своей жизненной силе. На вдохе почувствуйте, как расширяется живот, а на выдохе, как все движется в глубину тела. На пять щитов сделайте вдох и затем задержите дыхание на пять щитов. Выдохните, медленно считай до пяти. Вдохните и преисполнитесь мужества и веры. Выдохните и освободитесь от сомнений и беспокойства. Повторяйте про себя или вслух: Свет любви окружает меня. Энергия любви окутывает меня. Сила любви защищает меня. Любовь живёт у меня внутри. Пребывайте в покое. Продолжайте медитировать. Откройтесь бесконечной святости. Вы – священный сосуд будущего. Оставайтесь спокойной, расслабленной, ощущая глубокую сонастройку с миром. Знайте, что вы святы и наполнены светом. Почувствуйте отдельные элементы окружающей обстановки. Вы – часть этой космической матрицы. Все хорошо. Прислушайтесь к мудрому шепоту. Удалите семена неуверенности сеете семена плодотворного будущего. Положите руки на сердечную чакру и сделайте глубокий поклон, приветствуя себя и собственные возможности. Когда вы сосредоточены на том, во что верите, на поверхность всплывают и запрограммированные ограничивающие убеждения. Что может помешать вам осуществить самые смелые мечты? Какие препятствия, реальные или воображаемые, стоят на пути? Теперь у вас есть инструменты, чтобы освободиться от них. Прорывайтесь через то, что воспринимается вами как препятствие. Вы сами отвечаете за собственные мысли. Только вы способны изменить будущее. Ваша восприимчивость – это венец славы, честное признание того, кто вы есть на самом деле, и ваш запас прочности. Забота о себе – это не потворство своим желаниям, Это самосохранение. Это политический акт. Одри Лорд, феминистка, активистка движения за гражданские права. Мотивирующая композиция Журавли в небе, Саланш из альбома Ecstasy Table.